«Скорее, нам нужно уйти отсюда!» Эмма в панике дергала входную дверь, которую Бенни запер еще до того, как они вошли в гостиную. Что-то настолько напугало Эмму, что она даже не заметила ключа, торчащего в замке. «Что случилось?» — спросил Марк. «Прочь отсюда!» — закричала она. По ее щекам текли слезы, и она принялась пинать дверь обеими ногами по очереди. «Эй, успокойся!» — попытался прояснить ситуацию Марк. но только он коснулся плеча Эммы, как она с неожиданной силой отбросила руку назад и случайно ударила его ребром ладони в челюсть. «Чёрт возьми, что случилось?» закричал Марк так же громко, как и Эмма, которая подавилась собственной слюной и закашлялась. «Она... она...» хрипела Эмма между приступами кашля. «Мёртвая...» «Кто? А ком она?» Марк посмотрел на Бенни, который стоял в двух метрах за ним рядом с ванной комнатой. Тот пожал плечами. Марк снова повернулся к Эмме, которую сотрясал новый приступ кашля. Она начала хрипеть, и Марк попытался расстегнуть её пуховик, но это было невозможно, потому что она стала медленно сползать по стене на пол, где скорчилась перед дверью, как избитая собака. «Не трогай меня!» — заскулил Эмма. Защищаясь руками от воображаемых ударов, она начала задыхаться. «Мёртвая!» — в последний раз повторила она. И стала хватать ртом воздух, словно провела несколько минут под водой, и вынырнула в последнюю секунду. С каждым вдохом её массивная грудь поднималась всё выше, но казалось, что в лёгкие попадает всё меньше кислорода. Наконец, сделав последний отчаянный вдох, она закатила глаза и осела. «Чёрт, ей место в психушке!» «Она и так оттуда!» — подтвердил Марк и проверил пульс Эммы, хотя из-за двойного подбородка было не просто сразу нащупать сонную артерию. «Она в порядке, просто без сознания!» Марк беспомощно посмотрел на Бенни. «Что теперь?» «Понятия не имею. В любом случае здесь она оставаться не может». Быстрыми движениями рук Бенни отпер замки, что не удалось Эмме, и открыл дверь. Затем нажал на выключатель, и на лестничные клетке загорелась энергосберегающая лампочка. «Поехали, ей нужно в больницу». Подхватив Эмму под руки, они выволокли её из квартиры. Марк с трудом справлялся с таким весом. За последние часы его и без того слабое тело сдало еще больше, и он задавался вопросом, насколько это хорошая идея с осколком в затылке тащить тучного человека шесть этажей вниз. Константин уже во время переезда запрещал ему поднимать коробки. «Я помогу тебе только до автомобиля, затем ты сам», сказал Бенни, когда они дошли до четвертого этажа. «Куда ты собрался в такое время?» задыхался Марк. Ему хотелось сделать паузу, но Бенни, похоже, спешил и даже ускорял темп. «Прости, этого я тебе сказать не могу». «Слушай, ты не можешь вот так просто сбежать от меня. За тобой должок». Теперь им пришлось ненадолго остановиться, потому что ноги Эммы застряли в лестничном ограждении. Она застонала, но, похоже, не воспринимала происходившее вокруг неё. «С чего ты взял?» — спросил Бенни. «Я спас тебе жизнь. Ещё одна причина, чтобы держаться от тебя подальше. Я знаю, ты меня ненавидишь, но думаешь, я пришёл бы к тебе, будь у меня выбор». Наконец, они добрались до тяжёлой кованной двери, и обливающемуся потом Марку пришлось одному держать Эмму. Холодный тяжёлый воздух хлынул и в без того прохладный подъезд, когда его брат отворил ворота. Затем вернулся, и они вместе протащили Эмму несколько последних метров. «Пожалуйста, сделай мне последнее одолжение, Бенни. Позвони кому-нибудь из твоих друзей. У тебя ведь есть связи. Пробей этот номерной знак, дай мне адрес владельца, и я навсегда исчезну из твоей жизни». Нет. Они усадили Эмму на исписанный граффити-парапет рядом с входом. Марк удостоверился, что она надежно опиралась на стену дома, а затем подошел к брату, который стоял посередине подъездной дорожки и ощупывал карманы куртки, ища ключ от автомобиля. «Ты чертов ублюдок, почему нет?» Его дыхание превращалось в густой пар. Дом Бенни стоял на тихой мощенной улице. Парковочные места были расположены так, что машинам волей-неволей приходилось сбрасывать скорость. Многочисленные магазины, витрины которых освещали окрестности, соответствовали клише района. В Пренцельберг переезжали продвинутые, современные, экологически сознательные, любящие детей и просвещенные. Как правило, не берлинцы, поэтому здесь преобладали испанские деликатесы, англоязычные детские сады, индийские чайные лавки и альтернативные дизайнерские магазинчики. Район вокруг Кольвицплац относился к самым многодетным регионам Европы. Поэтому неудивительно, что улица казалась вымершей. У работающих родителей осталось еще несколько часов, пока не прозвонит будильник. Художники и студенты подавно спали или гуляли двумя улицами дальше, где еще были открыты бары и забегаловки. «Эй, я с тобой, — говорю, — почему ты не можешь сделать мне последнее одолжение, прежде чем я навсегда исчезну из твоей жизни?» «Потому что номерной знак тебе не поможет». Его брат свел брови и уставился через его плечо на дорогу. Марк почуял ловушку и подавил желание обернуться. «Откуда ты знаешь?» «Я уже проверил». «Как? Ты же никому не звонил». Или он с кем-то связался. Незаметно отправил СМС, на которое только что пришел ответ. Марк не был уверен, сегодня уже столько всего произошло, объяснение, чему он не находил. «Для этого мне не нужно было никому звонить», сказал Бенни и указал на противоположную сторону. Марк обернулся, и его сердце замерло. На другой стороне улицы, рядом с кофейней, стояла машина скорой помощи. Как по команде, водитель завёл двигатель и медленно покатился по дороге. На этот раз было не разглядеть, кто сидит за тёмным лобовым стеклом. Зато хорошо просматривался освещённый номерной знак Бигью 1371». «Чёрт возьми, что здесь происходит?» — спросил Марк и обернулся. Парапет был пуст, Эмма на нём больше не сидела, Остояла за ними, направляя пистолет Бенни ему в голову.